Пятая глава. Советский Союз. Горьковская область. Григорий Николаевич вышел на кухню в глубокой задумчивости. Он чувствовал острую необходимость влить в себя стакан крепкого горячего кофе. В одних трусах, белея худощавым незагорелым телом, склокоченный он прошлепал босыми ногами покрашенным доском коридора, поглощенный видением сферической плоскости, пронзенной интегральной функцией Жуковского по одному из меридианов. В голове упрямо выскакивала разбудившая Григория идея попробовать интегрирование только конформных отображений плоскости. Он ее отгонял, как осеннюю назойливую муху, и не осознавал отчетливо, где находится. А находился он в квартире, на окраине небольшого поселка, который можно здесь и далее довольно условно именовать «Берещина-51». Григорию Николаевичу Павлушкину было только 26 лет. Он всего две недели как прибыл к новому месту работы и должен был немедленно по прибытии получить отдельную однокомнатную квартиру в новеньком жилом корпусе при институте. Так ему было железно обещано, но в силу природной скромности и неспособности уделять должное внимание своим бытовым интересам, новый перспективный сотрудник, ловкой рукой интенданта Ключищинского, был отправлен в небольшую комнату в коммунальной квартире двухэтажного деревянного дома, отведенного для технического и вспомогательного персонала но все это было совершенно второстепенно. Сейчас Григорий удерживал в голове поворачивающуюся сферу и страстно желал кофе. На общей кухне как раз был разожжен примус, и в кастрюльке, булькая и источая сытные запахи, томилась рисовая каша. Кашей этой, сваренной на молоке и щедро сдобренной изюмом, намеревалась в скором времени полакомиться Раиса Федоровна, костелянша лабораторной посуды, конечно, предварительно добавив кусочек сливочного масла и заварив свежего чая. Она отлучилась по необходимости только на минуту, услышав, что туалетная комната в конце коридора наконец-то освободилась. Рассеянной рукой Григорий Николаевич снял кашу с огня и поставил разогретую посудину прямо на незащищенную клеенчатую скатерть в голубых незабудках. На примус он водрузил заправленную двойным зарядом джезву. Еще чуть-чуть дожать, и с этим на редкость паршивым интегралом все стало бы понятно. Немного кофеина очень помогло бы. На кухню пришла очень молоденькая и очень симпатичная обитательница квартиры Валечка Проклова. Несмотря на то, что в голове Григория продолжала крутиться сфера, он не мог не заметить этого факта. Дело в том, что глаза у Валентины были удивительного синего цвета, вовсе не голубые, как это сплошь и часто бывает, а именно глубокого синего цвета и даже немного в ультрамарин. Не осознавая своего отчаянно непорадного вида, собственно, он красовался перед привлекательной соседкой в одних семейных трусах. Григорий Николаевич с чувством поздоровался. — И вам доброго утра, Гриша, — ответила Валентина. В глазах ее искрились смешинки, и она отчего-то смотрела в сторону. Юноша залюбовался милым лицом девушки, ее чуточку курносым носиком, аккуратным подбородком ямочками на щеках. Ему было приятно, что Валентина находится в хорошем настроении. Он чувствовал, что это каким-то образом относится к нему, хотя и не понимал причины. «Какие планы у вас на сегодня с Вадимом? Что, надеетесь, удастся заполучить в свое распоряжение большой трансформатор?» Спросила соседка. «В некотором роде Игорь Маркович обещал на 40 минут перекинуть все мощности на нашу установку. Этого, конечно, недостаточно». Но, по крайней мере, мы сможем пробежаться по ряду показаний. Это нам очень поможет в дальнейших расчетах. Прекрасно. Значит, сегодня поселок снова останется без света. Нас-то не пожалеют. Отключат точно. Валичка с подозрением рассматривала в кастрюльке вчерашнюю гречневую кашу и стояла на одной ноге, умильно поджав вторую на манер цапли. К сожалению, только на сорок минут вздохнул Павлушкин. «Вы не хотите, Валентина, свежего кофе?» «Нет, спасибо. И вам, Гриша, лучше пойти пить кофе к себе, пока Раиса Федоровна не вернулась. А уж если Эмма Петровна нагрянет, я себе и не представляю». «Почему, собственно?» Только теперь Григорий Николаевич осознал, в каком виде он появился в месте общественного пользования. Краска мгновенно залила его растерянное лицо. Он сделал руками движение в попытке прикрыться. Чудом при этом он не облил себя горячим кофе. «Я? Я?» – заикаясь, начал говорить он. Валентина отвернулась к окну, давая возможность молодому человеку ретироваться. Она с трудом сдерживала на лице серьезное выражение. За окном снижила. Неправдоподобно большие ватные хлопья медленно кружили в воздухе. Зима в этом году удивительно рано начала пробовать свои силы. Соседские мальчишки уже вовсю катались на лыжах. «Какое безобразие!» В кухню вернулась Раиса Федоровна и увидела, что ее каша отставлена с примуса в сторону. «Такой безалаберный молодой человек, этот наш новый сосед!» Совершенно невыносим в условиях коммунального общежития. Совсем не считается с потребностями других жильцов. А еще интеллигентный человек. Закончил Московский институт. Работает в самом заведении. А в каком виде я его сейчас встретила в коридоре? И он еще имеет наглость здороваться со мной. Он и тебя не постеснялся, Валентина? Я не заметила, Раиса Федоровна. В коридоре... Неровно задребезжал дверной звонок. Валентина пошла открывать. За дверью стоял Вадим Грачев и сосредоточенно смотрел на свой палец, приподнятый над кнопкой звонка. Увидев девушку, лицо его приобрело осмысленное значение, точнее будет сказать, игривое. «Какое удовольствие видеть вас, Валечка! Доброе вам утро!» Он стянул с лобастой головы шапку и провел пятерней по спутанным волосам. — Здравствуйте, Вадим. Чего вы снова звоните? У нас не заперто. — Здравствуйте, здравствуйте, дорогая Варечка. А я мечтал, надеялся, чтобы именно вы мне открыли дверь. И еще свое сердце. — Что за чепуху вы говорите? — Почему же чепуху? Хотя вы, конечно, правы. Просто этот хм халатик вам очень к лицу. Вы в нем такая воздушная и тоненькая, словно золушка. Или это было о дюймовочке? Словом, вы удивительно прекрасно выглядите с утра, как настоящая принцесса из Союз мультфильма. К сожалению, я совершенно не умею говорить комплименты. Вот и не говорите! Девушка отвернулась, чтобы уйти. Ватька! Ватька! Это ты?! раздался за дверью комнаты, расположенной дальше по коридору, голос Григория Павлушкина. Подожди! «Сейчас я оденусь и выйду. Ты знаешь, Грач, какую совершенно замечательную штуку я придумал?» «Потом, старик!» Вадим Грачев, сделав быстрый шаг, положил руку на стену, загораживая девушке проход. «Вы пойдете с нами вечером в кафе, Валечка?» Спросил он, мягко и просительно улыбаясь. «Зачем это? Я могу поужинать и дома», — отвечала девушка. При желании она, конечно, могла уйти в любой момент, но дело в том, что товарищ Гриши, Вадим Викторович Грачев, обладал недюжинным мужским обаянием и, понятно, прекрасно был об этом осведомлен, еще со старших классов средней школы. Сегодня же суббота, будет обязательно играть джаз-бенд, мы могли бы с вами немножечко потанцевать. А что, разве Регина вам уже наскучила? Быстро взглянула девушка из-под ресниц. «Регина! Причем тут Регина? С Региной мы всегда были просто товарищи. С товарищами танцевать можно, но это не так весело». «А я видела, как вы катались вместе на лыжах». «Ну что же такого?» Она попросила составить ей компанию, и мы по-товарищески покатались. «Мы же вместе работаем. Нехорошо было отказать». «Да? А я видела, как вы с ней целовались» тоже, наверное, чисто по-товарищески. Валечка, вы что-то напутали, я вам сейчас все объясню. А мне это совершенно неинтересно, уберите вашу руку. В коридор очень кстати вывалился Гриша, ударил товарища в плечо ладонью, и тому пришлось, с сожалением пропустить девушку. Привет, старик, привет, старик. Стуча ногами по звучным деревянным ступеням, Они гурьбой спустились по лестнице, оживленно выкатились из подъезда, взревела растянутая пружина на двери. Захрустели по нерасчищенной тропинке, по рыхлому снегу, минуя аптечный пункт, затем автобусную остановку, до института было пешком каких-то 15 минут. А им, конечно, как и всегда, уже было что друг с другом обсудить. Ведь они не виделись со вчерашнего вечера, к сожалению приходилось учитывать необходимость человека во сне целое семь часов отданное на удовлетворение физиологической потребности с сожалением отданные григорий павлушкин в основном закончил застегивать непослушные пуговицы пальто и переключился на борьбу со строптивым махировым шарфом он все пытался укусить своего хозяина за шею вывернуться в руках избежать прогуляться на заснеженные просторы, а это никак нельзя было допустить. Молодой ученый при отъезде из отчего дома торжественно обещал маме следить за полным комплектом своей одежды. Павлуша, если представить себе, что сфера имеет не сплошную поверхность, а дискретно разбитую, отведя в сторону от эпической битвы глаза, начал без всякого вступления новую гипотезу Вадя, например, разбитую на октаедры, то это нам даст от 10 до 15 процентов уменьшения массы. Павлушкин засунул шарф одним концом за пазуху, прижал его рукой и задумался. Потом от удовольствия тряхнул головой. — Подожди, грач, это дельно, но послушай теперь, что мне пришло сегодня ночью в голову, а если наша сфера внутри полая? Совсем. Ты понимаешь? Оболочка с толщиной сведенной до исчезающей малых величин. Вот именно. Что будет с энергетическими затратами на ее раскрутку? Нужно посчитать. Посчитаем. Но это значит, что она катастрофически теряет массу при том же объеме. Если на катоды дать отрицательный заряд, заранее сгладив по гармоникам в переменной цепи, может получиться. Ты настоящий молоток гений конечно вадя у нас хватит даже полтора мегаватта энергии чтобы заставить ее сделать полный оборот а если мы добавим твою мысль о дискретной плоскости то это просто гарантированно идеально игорь маркович обязательно уступит да но ты Гришане, не спеши обещаешь пусть сначала дадут нам запустить прежнюю фактуру Вадим взял приятеля за плечо. «Но зачем же?» «Затем, что ты не понимаешь, как это делается», — увещевал товарищ Грачев. «Сколько потребуется энергии на новую версию?» «Много. А если нам не удастся надежно удержать толщину оболочки?» «Просядет весь город, а эффекта на лицо не будет. Нас просто вышибут из проекта. Чем будем крыть? Что сможем предъявить бюрократам?» Цифры? Расчеты? Расчеты они не понимают. Они понимают, и молока на одну корову в среднем по области. Это их верхняя планка. А после сегодняшнего успеха Игорь Маркович будет на нашей стороне. А у Игоря Марковича есть рука в Москве. Эту руку местный обком не перешибет. Ясно тебе? А с поддержкой министерства я, наконец, смогу подключить моего дядю. Иначе он подставляться не будет. Не для того он ступеньки своей карьеры строил, чтобы в один миг все коту под хвост спустить. А старик еще приусатом ее созидать начал. Обком – областной комитет КПСС. Фактически высший руководящий орган местной власти. Тебе, конечно, виднее. А вот что ты скажешь, если нашу сферу – сферу Павлушкина-Грачева, предложил Вадя. Мимо профурчала хлебовозка, обдав их смешанным запахом бензина и горячего хлеба. Несколько громоздка Нужно для дела. Хорошо. Если сферу Павлушкина-Грачева рассечь по Меридиану и рассматривать отдельно только одну часть... Ага, понятно. Они подошли к институту. Снег на ступеньках главного входа был уже основательно вытоптан. Его набрягшие влагой валики оставались нетронутыми только на самых краях бетонной лестницы. Начинался новый день, и сотрудники спешили перехватить самый важный ресурс энергию основного питающего кабеля. Конечно, имелось расписание, но все же знают, кто успел, тот и съел. Лаборатория физики периодических флуктуаций твердого тела располагалась в самом дальнем конце восточного крыла института. Собственно, вся она представляла собой единственную комнату, которую специально под Григория Павлушкина и его часть задания переоборудовали из читальной комнаты научной библиотеки. Других свободных помещений в институте просто не было. В дальнем конце лаборатории, указывая на ее прошлое, до сих пор оставался стеллаж, заполненный справочными томиками на полу возле окон были составлены цветочные горшки с гортензиями и кактусами широкие подоконники тоже теперь служили делу на них велись за перекурами научные дебаты посреди помещения стояла установка машина предназначенная удерживать электромагнитным полем маленькую частицу плазмы основная функциональная ее часть Реципиент выглядела для непосвященных, как чугунная ванная, перевернутая вверх дном и поросшая поверху причудливыми титановыми грибами. По бокам корпуса шли волны наваренных радиаторных пластин. Посередине возвышалась толстая стеклянная колба. В двух метрах у стены располагался пульт системы управления всем устройством, связанный с плазменным генератором, толстыми кабелями и газовыми шлангами, проложенными поверх пола и прикрытыми эбонитовыми швеллерами. До назначенного времени, когда институт подаст энергию на вакуумный насос и электромагнитные контуры установки, оставалось еще без малого 2 часа. За это время Григорию Павлушкину и Вадиму Грачеву было необходимо прогнать машину через все этапы на низком давлении. Следовало твердо убедиться, что связи с контролирующими приборами работают корректно. Засучив рукава, они занялись делом. Скоро пришла лаборантка Верочка Синичкина, а затем и электротехник Регина Коппел. Обе они, к слову сказать, неровно дышали в сторону Вади, и процесс подготовки пошел живее. В 11.20, за 10 минут до испытания новой версии сборки установки, В лабораторию вошли руководитель института Игорь Маркович Таль, его постоянный спутник, административный ассистент и с ними какой-то высокопоставленный гость. То, что этот человек имеет большое значение для Игоря Марковича, было совершенно очевидно. В движениях рук директора института, в интонациях его голоса чувствовалась осторожная уважительность и даже некоторая угодливость. Что необходимо сказать, было совершенно нехарактерно для их полубожественного руководителя и вообще трудно сочетаемо с его монументальной атлетической внешностью, напоминающей фактурой и внутренней энергетикой Владимира Маяковского, Таль был вхож в самые высокие кабинеты начальников от науки. Его авторитет, его значение для советской физики, и особенно ядерной физики не подвергалась никаким сомнениям. И вместе с тем, перед этим гостем, довольно молодым, не более 30 лет, их Игорь Маркович почти рабел. Хотя приезжий чиновник вел себя скромно, выслушал пояснения вежливо и вовсе не был похож на экзекутора. Конечно, по всему было видно, что гость этот – столичная штучка. На нем ловко сидели модный заграничный костюм узкого кроя, Белая рубашка, дорогие туфли на резинке. Его красивое, немного усталое, даже скучающее лицо, неуловимо напоминающее кого-то из популярных прибалтийских актеров, а может и всех их разом, легко было бы позабыть на другой день. Но вот взгляд был запоминающийся. Глаза гостя были яркого янтарного цвета и как будто горели изнутри. Словно зная об этой чересчур экстравагантной черте своей внешности, чиновник время от времени гасил их пыл полуприкрытыми веками. Именно из-за этого он, наверное, и казался давно и безнадежно пресыщенным человеком. А это, Эдуард Игоревич, извольте видеть, наши подающие большие надежды молодые ученые, Григорий Николаевич Павлушкин и Вадим Викторович Грачев. Несколько витиевато представил директор сотрудников лаборатории своему гостю. Столичный визитер протянул узкую ладонь. Очень приятно. Рукопожатие чиновника было деловым, сдержанным, но за его мягкостью каким-то образом угадывалась железная хватка. «Это наша самая новая лаборатория», – продолжил Игорь Маркович. «Здесь отрабатываются отдельные модели» не попадающие в основной график. Соответственно, мы никак не ограничиваем направление мысли его сотрудников. И едва приступив к работе, они уже предложили остроумный вариант мюонного катализа, который даже при частичном успехе обещает значительно продвинуться в вопросе термоядерного синтеза. Вариант, соответственно, был уже опробирован вот на этой установке. Вы можете не волноваться, <смех> это совершенно безопасно. Очень интересно, произнес гость и бросил короткий огненный взгляд на Григория. Мы, конечно, пока не ожидаем, что получение мионов оправдает энергетические затраты, но это послужит ступенькой к освоению технологии управляемости синтеза. Как вы понимаете, Эдуард Игоревич, это важная практическая задача не только для науки, но и для всего советского хозяйства. Именно поэтому мы идем на значительные энергетические издержки. Что ж, если у вас все готово...» Директор хлопнул в ладоши, в конце деликатно смягчив жест и потер их, словно насухо вытирая. «Давайте приступим!» Подали напряжение. Забыв о посетителях, Гриша и Вадя погрузились в работу. Каждое движение ими было заранее рассчитано, и практически отрепетировано. В регламентном журнале посекундно зафиксировано, когда нужно будет подать напряжение на электромагнитный контур и когда ударить пушкой. И все же одно дело теоретические выкладки и совсем другое реальные процессы. Через 40 минут, которые пролетели как пару мгновений, ученые оторвались от напряженного созерцания приборов. Натужный гул от блока питания Упал до довольного урчания. Игорь Маркович облегченно расправил атлетические плечи за спинами своих сотрудников. Промокнул салфеткой капельки пота над переносицей. Все же он тоже волновался. И, скомков ее энергичной ладонью трибуна спрятал в кармане широких брюк. Ну вот, Эдуард Игоревич, на ваших глазах случился видимый прорыв. Можно поздравить наших молодых сотрудников. Их теоретические выкладки полностью подтвердились. «Это перспективно?» «Это очень перспективно!» «На бытовом, приземленном языке. У ребят в кармане уже практически готовые докторские. А если бы можно было опубликовать статью...» «Очень хорошо. Поздравляю, товарищи!» Произнес визитер. «Кто из вас это придумал? Это ваше совместное творчество?» «Ммм, да?» Павлушкин и Грачев переглянулись. Непредвиденный визит чиновника внес коррективы в их планы. При успешном прохождении испытания они намеревались воспользоваться случаем и под сурдинку немедленно поставить вопрос о синтезировании своей сферы. А теперь поднимать любую новую тему довольно рискованно. В присутствии ведомственного человека Талю будет непросто согласиться. А если ничего не выйдет? Показать постороннему вместо успеха провал, но следовало дерзнуть. Игорь Маркович шагнул вперед Гриша. «Такая штука. Если объединять ядра в более тяжелое только за счет кинетической энергии, то управляемость, ионизированная веществом, останется недостижимой. Температура из-за хвоста максвеловского распределения... Ясно, ясно. Что вы предлагаете?» Разрешите еще один сеанс. Только один. Мы хотим выгнуть плазму в пустотелую сферу. Масса в таком случае. На этом оборудовании ничего не выйдет. Позвольте нам продемонстрировать. Все показатели находятся после первого испытания на старте. Мы все придумали. Мы ударим ее пушкой. Этой мощности будет достаточно. Таль схватил рукой свой волевой подбородок и погрузился в раздумье. Вторая его рука делала в воздухе короткие непроизвольные движения. Пальцы сложились, словно удерживали в руках авторучку. Техник Регина вынула из кармана халата и протянула директору перекидной блокнот и карандаш. Игорь Маркович хищно схватил их одним движением. На бумаге стали появляться формулы. А если энергия ядер не превышает кулоновский барьер, «Даже в этом случае они могут с большой вероятностью туннелировать сквозь него!» – воскликнул он. «Благодаря квантовым эффектам!» – подал голос Грачев. «Так-так-так, постойте-ка!» На подоконнике громко зазвонил телефон. Трубку подняла Верочка Синичкина. «Да, это лаборатория флуктуаций. Кто? Кого требуют?» Лаборантка прижала трубку ладонью и опустила руку. «Игорь Маркович, вас просят к телефону». «Минуточку, Эдуард Игоревич», – бросил директор чиновнику, все-таки вспомнив о его существовании. Затем широкими шагами он пересек помещение. «Здравствуйте! Кто? С вагона ремонтного? Первый секретарь? Соединяйте!» «Здравствуйте, Петр Кириллович!» Далее последовал его разговор по телефону, хотя в основном он происходил с другой стороны провода. Директор института только подавал короткие реплики. «Да я понимаю. Дисбаланс кольцевой электросистемы? Хм. Но мы согласовываем график нашего подключения. Остановился главный конвейер автозавода, но... Срыв госзаказа, но... Я понимаю. Да, Петр Кириллович, я, конечно, понимаю. Но это согласовано. Ну, товарищи, почему с вас снимут голову? Хм...» Обесточили на час весь Горький? Хм, вы считаете? Но мы тоже работаем на... На министерской коллегии? Почему на коллегии? Игорь Петрович повернулся к присутствующим сотрудникам и гостю из ведомства. Лицо его было смущенным. Ну вот, грозит коллегии. Видите, Эдуард Игоревич, нам обещали в кабинете министров полное содействие. А мы вынуждены сражаться за электричество, словно у нас здесь частная лавочка. А ведь если мы добьемся успеха, это обеспечит нашу страну практически неисчерпаемым источником энергии. Хотя бы Петр Кириллович должен это понимать. А у ребят прямо сейчас есть что-то интересное, я вижу, и я вынужден бить им по рукам. «Вы руководитель», — сказал чиновник, прикрывая янтарные глаза. Вы должны уметь принимать рациональные, взвешенные решения. Не думаю, что... Конечно. э была не была. Между бровей директора появилась знакомая упрямая складка. Прядь волос упала на широкий лоб. Если мы не попробуем сейчас, завтра замучают согласованиями. Все равно за все сегодняшние испытания придется отдуваться, как заодно. Семь бед. Включайте, ребята. Показывайте. Что там с вашей сферой? Уложитесь в 20 минут! Визитер хотел что-то еще сказать, но лишь пожал плечами. Процесс пошел. Работа закипела, и никому сейчас не было дела до его чиновничьих предостережений. Пуск! Блок питания загудел с такой силой, что где-то на ребристой поверхности его новенького кожуха ослабла хватка одного из шурупчиков. К звуку сердитого шмеля Добавилось хулиганское дребезжание. Победители набирали в столовке полные подносы, им придерживали место у витрин на линии раздачи, пропускали вперед к кассе, шумно поздравляли, хлопали по спинам и плечам, обнимали. Каким-то образом уже весь корпус знал, что в лаборатории флуктуаций твердого тела случился прорыв. Даже вычерчивали друг другу формулы, объясняя вкратце, как удалось снизить рабочую температуру и потребляемую энергию. Гриша Павлушкин сидел за столом немного обалдевший. Перед ним стоял поднос, наполненный стаканами, тарелками и тарелочками. Он нахватал на линии блюда автоматически, не сознавая, еще эмоционально находясь в процессе прошедшего короткого испытания. На щеке у него красовался размазанный след губной помады. Вот Вадим был в своей стихии, словно он всегда был готов к приходу славы. И воспринимал он ее как должное, неотъемлемое, то, что обязательно должно было с ним произойти. Успех и не заставил долго себя ждать. И при этом Грачев совсем не зазнавался, он вел себя дружелюбно и скромно. Его ничуть нельзя было ни в чем таком заподозрить. Он товарищески вскидывал руку на приветствие, иронично пожимал плечами на чрезмерные комплименты и мило, чуть устало, улыбался лучистым взглядом девушек. «Что, старик?» — говорил Вадя, возвращаясь взглядом за их столик и заботливо пододвигая стакан со сметаной товарищу. «Теперь мы сломаем все преграды, откроем все двери». «Мы такое с тобой придумаем! Мог ты такое представить еще сегодня утром!» «Ты подожди! Сферу-то мы выгнули, а повернули только на неполные пять градусов! А если мы упремся в кулоновский барьер?» – пробормотал Павлушкин. «Упрёмся! Обязательно что-нибудь придумаем! Мы же с тобой гении! Вот и Игорь Маркович так думает! Смотри, вот он идет! Да брось ты куксица!» «Действительно!» К ним через всю столовую шел директор по центральному проходу между столиков. Шел широкими шагами, колыхая штанинами. В руке у него празднично сверкала серебряной фольгой пузатая бутылка шампанского. Все оглядывались на него, скакивали радостно со своих мест. Все молодые, веселые. Кто-то крикнул «Ура!», кто-то «Наш шеф! Молоток!». А он отвечал всем улыбкой Маяковского. И на ходу откручивал проволочку на пробке. Вадя поднялся, потянул за собой за плечо Павлушкина. Освобожденный стакан из-под компота уже был в его руках. К их столику, как к центру притяжения, двинулись все физики и техники. У всех в руках были наготове стаканы, а у кого свернутые конусом листки бумаги, хоть по пол глотка, но обязательно должно хватить на всех потому что это общий успех, общая победа. Поздравляю, ребята, от всей души поздравляю. Игорь Маркович остановился возле Павлушкина и Грачева. Бутылка хлопнула в его руках. Пробка ударила в потолок. «Ура!» – снова закричали дружные голоса. «Даешь!» Вадя сдержанно сиял. Гриша стоял с победным напитком в стакане, забыв даже пригубить его. Ему казалось, что все слишком чрезмерно и еще слишком рано. Нужно все проверить и пересчитать, обдумать. А главное, главное не это, а тот маленький факт, что сдвинулся видимый спектр катодной лампы. Это все отметили, даже скрупулезно зафиксировали цифры в журнале, но в отличие от него не придали этому должного значения. А ведь это может говорить о воздействии их сферы, на гравитационные поля, при повороте. Вы понимаете? Об этом он сейчас думал, держа стакан в руке. Но нужно еще хорошенько посчитать, очень хорошенько посчитать, и ни в коем случае не спешить. Что, Григорий Николаевич? Впервые обратился к Павлушкину по имени-отчеству полубожественный Таль. Вы как будто чем-то озабочены. Вы не рады? Вижу, вам не дают покоя проблемы, возникшие на следующей стадии, открывшейся с новой достигнутой высоты. Это вы напрасно. Как старший товарищ, как коллега, призываю вас ценить собственные успехи и уметь радоваться победам». «Он очень рад, Игорь Маркович», — ответил Грачев. «Мы очень рады и признательны вам». «Конечно, Игорь Маркович, я полностью удовлетворен сегодняшним прогоном» сказал Гриша и сделал глоток шипучего напитка. В небе приятно закололи холодные искорки. Вот и славно! В институте шумно и весело отмечали победу, а за окнами столовой в торжественной тишине ранней зимы молчали заснеженные деревья. Своей мягкостью и чистотой парк вызывал ассоциацию с мраморным залом, Некого сказочного величественного замка. Эдинси Орт пришло на ум подходящее название. Странное воспоминание о непережитом и никогда невиденном. Такое с ним иногда бывало. Григорий Петрович Павлушкин терпеливо ждал, когда уляжется ажиотаж, и можно будет спокойно погрузиться в размышления. Самое любимое занятие, которое он к тому же хорошо умел делать и для этого ему не требовалось ничего, ни дорогостоящее громоздкое оборудование, ни мегаватты электроэнергии, а только немного тишины и еще, может быть, иногда край бумаги и простой карандаш. «Ну что ты, Павлуша!» укоризненно сказал ему Вадя, когда Таль, наделив всех игристым напитком, ушел по своим неотложным директорским делам. Коллеги вернулись к своим столикам, Занялись своими разговорами, обсуждениями. У всех была индивидуальная синяя птица, своя нетленка. Каждый хотел схватить Господа Бога за бороду. «Что ты? Шеф тебе сейчас дело сказал. Нужно уметь веселиться, уметь праздновать. Я вот сейчас вполне счастлив, и это правильно. Удача любит тех, кто дорожит ее дарами. Почему у тебя такое угрюмое лицо?» Угрюмое! Нет, старик, я боюсь раньше времени поверить в те цифры, что выскочили на Гомеостате. Ага, ты тоже понял, что они означают. И ты? А я думал, что... Что, Грач, тупой? Что, Грач, не допетрит? Не смущайся, грешане, за тобой первенство. Я даже тягаться не намерен. Я только твоя счетная машина. Только твой персональный толкач. Но рядом с тобой и я расту. Этот ряд, он же меняет коэффициент связи между плотностью и расширением поля, да? Да, но ты понимаешь, никому, пока все сами не проверим, ведь это как вечный двигатель, как философский камень, на смех поднимут. Заметано. Сам себе поверить не могу, тихо признался Гриша. Выходит, это только цветочки. У нас в рукаве еще научное чудо припрятано. Да такое, что все ахнут, и мир перевернется. Хм, занятно. Товарищи подняли глаза. Напротив них чинно сидел давишний высокий гость из министерства. Как его там звали? Эдуард Игоревич. Как давно он находится за их столиком? Собственно, это еще все очень сырые гипотезы, пробормотал расстроенно Павлушкин. Ему было неприятно, что посторонний услышал их совершенно интимный разговор. Просто около научной фантазии. Конечно, гость смотрел на товарищей немного снисходительно, но все же доброжелательно и с толикой удивления. Да, вот так вот. Все эти такие разные эмоции явственно отражались в его янтарных глазах. К этому можно еще было добавить, мудрую усталость человека, хорошо знающего жизнь. Удивительно, учитывая, что Визави мог быть их старше лишь на несколько лет, по крайней мере внешне. Конечно, фантазии, продолжил он, но я чувствую, что вы намного способны даже справиться с невозможными идеями, если бы негромко проговорил Вадя. А знаете, почему я так думаю? Наклонился к столику чиновник. «Потому что мы другие, другое поколение, мы не пуганные. Мы не вздрагивали ночами от звука хлопнувшей двери в подъезде. Не прислушивались, на какой лестничной клетке остановятся безжалостные шаги. Не затыкались и не рабели перед надутыми индюками в защитных френчах, перед каждым самодуром-домоуправом. Мы, так сказать...» Первое непоротое поколение дворян, как при Екатерине Великой, непоротых и потому осознавших себя гражданами своей страны, а не холопами. Поэтому и Павла табакеркой в висок угостили, и против Николая Палкина бузу затеяли. Они, они, не мы. Визитер дружески засмеялся, подмигнул, закинул ногу на ногу, вытащил из кармашка жилета кубик, развернул яркую упаковку и бросил его себе в рот. «Так, парни?» – спросил он, с удовольствием двигая челюстями. От него к друзьям поплыло облако какого-то чудесного запаха, заграничного шика. Несмотря на довольно беспардонное вмешательство, Грише вдруг захотелось, чтобы этот странный чиновник... Нет, симпатичный советский человек и определенно мировой парень, смог по достоинству оценить грандиозность сегодняшнего события. Жаль, что говорить об открытии еще слишком рано. И, кроме того, для понимания идеи требуется специальное образование. Видимо, товарищ испытывал схожие эмоции. «Видите ли, Эдуард Игоревич?» Вадя заговорщицкий пригнулся к столику. «Мы не хотели бы прослыть пустышками, но тут пахнет Нобелевской». Не знаю, позволяет ли это оценить ваша специализация, но представьте только себе, какое это фундаментальное дело – научиться управлять термоядерным синтезом. Ведь если в качестве топлива использовать водород, а его запасы практически неисчерпаемы, то мы получим столько энергии, сколько только потребуется человечеству. Это базис. Но мы еще даже не успели оценить все эффекты от сегодняшнего прогона. Трудно вообразить, что мы сможем натворить с таким устройством. Горы свернем. Вы молодцы, ребята, — ответил собеседник, дружески рассматривая Грачева. И Вадя прямо засиял от похвалы. Честно говоря, и у Гриши сами собой расправились плечи. Слова были сказаны с такой глубокой искренностью, что их обоих словно накрыло теплой волной. Вы такие молодцы! «Зовите меня попросту Эдуардом или Эдвардом, а еще лучше Эдом, как мои близкие друзья. И давайте будем с вами на «ты». Идет? Заметано?» «Эд? Ну, идет! Давай пять, Эд!» Засмеялся Вадя и вытянул руку. Эд хлопнул по его ладони своей. «Слушайте, парни, вы так много работаете в этой дальней глухомане, вдалеке от столиц». Честное слов, молодцы! Здесь уже у вас совсем зима. Скажите, пожалуйста, снег, лыжники. А в Сочи, представляете, сейчас теплынь, море 20 градусов, и пальмы, девушки в бикине на берегу, загорелые и веселые, как чертеняки. Их так много там, на пляжах, на бульварах, на танцплощадках. Эх, хорошо! Правда же? А знаете, Я ведь могу вам устроить там небольшой отдых, самолетом прямо из Горького. Даже должен, ваши мозги – это большая ценность, государственная, нужно беречь их и отдыхать как следует. Эд скрестил на груди кисти рук и сразу напомнил этим жестом известный портрет Пушкина. Пальцы у него были продолговатые, с чуть увеличенными узловатыми соединениями фаланг. Московский гость сидел на казенном стульчике с жестким фанерным сиденьем и неудобной спинкой с удивительной легкой грацией. Янтарные глаза мягко лучились внутренним светом. Его легко было представить не чиновником из министерства, а художником-перерафаэлитом или поэтом, даже английским аристократом. Да дело не в этом. Гриша по интонациям Эда по каким-то неуловимым черточкам в его облике, в движении рук, мимике, совершенно определенно чувствовал, что он свой парень, настоящий товарищ, близкий по духу, по крови, то, что называется в дворовой компании, корешок. И это понимание пришло сразу, словно он знал этого парня с детства, как Вадю. «А вы, Эдуард, по образованию физик? Математик?» – спросил Гриша. Визави отрицательно покачал головой. «А кто же? Как же вы курируете наш институт?» «Можете считать, что я специалист в области общества знания и психологии», отвечал чуть насмешливо гость. «И еще довольно хорошо знаю историю, особенно историю некоторых регионов в их особых критических моментах. Пусть вас это не удивляет, парни». Профильных специалистов среднего пошиба в министерстве пруд-пруди, те, кто не проявили себя на кафедрах, в лабораториях, удивительно легко умеют устраиваться на административных должностях. Но разве такой куратор поспособствует делу? «О, здесь ты, Эдвард, совершенно прав!» – засмеялся грач. «Говоришь сознанием дела. Ты сам не такой же приспособленец? Без обид, лады?» раз уж у нас разговор по честняку. Эд дружески улыбнулся. «Нет, я скорее здесь человек случайный и временный, но как раз на своем месте и в нужное время. А то, что я не разбираюсь в физике, даже хорошо. Это позволяет взглянуть на проблему со стороны, увидеть перспективы, оценить риски и последствия непредвзято». «Какие там последствия, чувак?» махнул на него рукой Вадя. Гриша знал, что это был жест доверия, включение нового знакомого в интимный круг своих. "А в какой области истории ты специализируешься?" спросил Павлушкин. "Древний Египет, в основном додинастический период, особенно Герзейский. Скажу вам, мне очень любопытны события, происходившие в то время в Верхнем Египте." "О!" -о, -о, -о комментировал возгласом удивления Грач. И еще ранняя шумера Акадские царства. Гильгамеш? Оживился Гриша. А все, видавшим? Да, подтвердил Эдуард. Конечно, в том числе и история Урука. Я когда столкнулся с этим эпосом, слушай, ну очень интересно, поэтично и довольно непонятно. Хочется досконально разобраться, воскликнул Павлушкин. Но для этого у меня нет времени. Ведь по-настоящему нужно выучить языки. Невозможно. Нет времени. Только английский. Ядерная физика забирает все. Приходится довольствоваться переводами специалистов. Вы на что опираетесь? Ты. Извини, Эдуард, ты. На перевод Крамера? Дьяконова? Я читаю на кацком, шевельнул ладонью москвич. Сказано это было без всякой рисовки. Так, как обычное дело для информации. И на Хетском тоже. Вот это да! Хотя, конечно, гуманитарии имеют свои преимущества. Может, ты тогда вкратце объяснишь мне? Основная мысль Эпоса, видимо, ускользает от меня. Как ты ее понимаешь? Вкратце, старик, — засмеялся Эд. Действительно, совсем уж свой в доску парень. Вот это ты спросил. Это разговор не на один вечер. И лучше за рюмкой чая в умиротворяющей обстановке, когда бог солнца-шамаш опускается в воды моря. Может быть, мы поговорим об этом в Сочи? Я совсем не шутил, когда обещал вам организовать отдых на море. Я и сам собирался туда наведаться, по министерским делам. «Море!» — спросил Вадя с мечтательной улыбкой. «Море, виноград, синие горы», — подтвердил Эд а знаете какой воздух как там дышится а думается м, -м, м а можно с собой пригласить одного товарища она никогда не была на море спросил вадя просительно дрогнув губами и не летала самолетом конечно почему нельзя товарища особенно если симпатичного очень даже можно мы еще с вами обязательно увидимся парни эдуард легко поднялся и провел пальцами по пиджака. Улыбка его была как награда. «Чуть позже, хорошо? А Гильгамеш...» Он взглянул на Григория задумчиво, в двух словах. Полубожественному человеку, герою, после гибели его друга, вдруг приходит понимание, что человек смертен, что таков конец любого человека. Все тлен, все сгниет, словно и не было. Он бежит в степь, скитается, совершает попутно подвиги, разговаривает с богами, ищет, как обрести бессмертие. И не находит. Удел любого человека — смерть. Вадя Грачев поднял глаза на гостя. Брови его растерянно шевельнулись, и привычная обаятельная улыбка поблекла. Но деяние, подвиг смертного человека — вечны сказал негромко Эдуард. Можно было поклясться, что в глазах его было сочувствие. «Правда?» спросил плоским голосом Вадя. «Не знаю. К такому выводу приходит древний рассказчик. Но ведь человечество помнит о Гильгамеше, герое и первом царе Урука, жившем 38 столетий назад. Выходит, он все же сумел добыть себе вечное имя. Московский гость... На секунду, сделав прежнее лицо чиновника, поднял руку. «Я не прощаюсь. Увидимся?» «Приходи вечером в кафе «Молодежное», — крикнул ему вслед Грачев. Огонь жизни вернулся на его лицо. «Гриша, очнись!» — он обнял товарища за плечи и встряхнул. «У нас с тобой есть время обессмертить свои имена. Впереди нас ждет долгая и увлекательная жизнь, а сейчас мы с тобой полетим на юг». На море! А в Сочи можно было бы взять подводное ружье, думал Григорий Павлушкин. Родители подарили на день рождения, а я и не знаю, что с ним делать. Значит, нужно будет купить еще маску и ласты. Здесь, конечно, этого не найти. А вот в Горьком нужно будет заскочить в спортивный магазин. А еще плавки и обязательно хорошо позагорать. Загореть, а то выскочил сегодня перед Валечкой в семейных трусах, и бледный, как лягуха. Мысли были простые, уютные, их не нужно было рассчитывать на много шагов вперед, как с поворотом сферы, держать в голове сразу несколько констант, подставлять то одну, то другую, пересчитывать. Шампанское в стакане кончилось. Жалко, очень было вкусно. Но на юге такие вкусные домашние вина, разливные, из бочки. Весь этот солнечный мир Очень живо вставал перед глазами, искрилось мелкими волнами море, раскачивали ветвями пальмы. В столовой вдруг запахло медовыми дынями, в звоне посуды слышались крики чаек. «Какого дьявола я об этом думаю?» — сопротивлялся Гриша. «Я ведь не собирался ни на какой юг. Мне работать нужно. Что там было с сегментацией поверхности сферы? Очень там симпатичный интегральчик наклевывался». Этот Эдуард Игоревич совершенно сбил меня с толку. Но какой мировой все-таки парень? Рядом раздался звук прорвавшегося выдоха. Вадька Грачев смотрел в окно на заснеженный двор, утопающий в белом мареве деревья, и глаза его были мечтательные. Что, старик, ты уже грезишь о море? А ты думаешь, Валечка Проклова согласится взять за свой счет и полететь со мной в Сочи? озабоченно спросил Вадя. Она буквально сегодня утром заявила, что не хочет иметь со мной ничего общего. «Почему твоя соседка такая бессердечная?» На взгляд Гриши Вадя и так имел слишком большой успех у девушек. Почему же ему обязательно нужно было добиться расположения единственной девушки, которая не покорилась немедленно его обаянию? И опять и он, и его товарищ думал о черте чем, а не о выходных цифрах, зафиксированных сегодня на приборах. Об удивительных цифрах. Нужно к ним вернуться. Что же это такое? Оказывается, сегодня была суббота. Гриша понял это потому, что когда он пришел в кафе, джаз-бант уже был на сцене. Играли что-то быстрое и веселое из репертуара Глена Миллера. Гриша не очень разбирался, хотя это и не мешало ему любить музыку, особенно такую, похожую на звучащую математику. Народу было полный зал, хорошо, что у Вади всюду были обожатели, для него всегда приберегали небольшой столик в уютном уголке. «Что же ты так долго, старик?» – товарищ оживленно оглядывал зал, сидящих за столиком, танцующих возле возвышения для оркестра. о «Ты сегодня выглядишь клево! Неужели принаряжался возле зеркала?» Вадя остановил блестящие глаза на Павлушкине. сам он всегда очень тщательно следил за своей одеждой. Сейчас он был в ослепительно-белой рубашке и узком битловском блейзере с кожаными вставками на руках и плечах. А вот Григорий совсем не уделял внимания своему внешнему виду. Но не сегодня. Стыдно сознаться, но он одел свой лучший костюм и галстук не для девушек, вернее, не только для этого, а с тем, чтобы, если вдруг нагрянет Эдуард Игоревич, Эд, предстать перед ним в выигрышном свете. Высокий гость оказался приятным собеседником и не хотелось показать себя за штатным обормотом. «Ты уже прикидывал, к чему ведет наш сегодняшний эффект?» От слов товарища Павлушкин почувствовал в груди знакомый трепет. Он прижал появившуюся на глазах влагу ресницами. Цвет пятен от бра на стенах сдвинулся от охриста желтого к оранжевому спектру. Спрашивает: конечно, он исчеркал дома у ему страниц, веря себе и не веря. Циферки, которые у него выскочили во втором ряду это же: Что, все плохо? Тревожно наклонился к нему товарищ. Гриша отрицательно помотал головой. Вадя облегченно откинулся на спинку стула, засмеялся и шутливым жестом вытер пот с выпуклого лба. «Конечно, все прекрасно. Ай да мы, правда? Представляешь, два обыкновенных МНС соорудили такое физическое чудо. Практически на коленке собрали работающий макет Такамака если бы этого добилась плеяда физических институтов отдав годы жизни своих лучших сотрудников это было бы логичной платой за такое открытие что ты молчишь старик не чудо мэса младших научных сотрудников музыка накатывала на них волнами саксофон на что то весело жаловался к контрабасу ударник рассекал его монолог на неровной доли перемешивал и выпускал в зал. «Вот смотри!» – Павлушкин извлек из кармана авторучку, вытащил двумя пальцами из латунной салфетницы сложенную треугольником салфетку, щелкнул блестящим колпачком. «Первый ряд можем пропустить, там все чисто, руку даю на отсечение». Гриша стал выписывать цифры на мягкую бумагу. Вадя с жадностью следил за движением стержня. Это был даже не второй, третий ряд. А значит, и в предыдущем товарищ был абсолютно уверен. Щеточки барабанчика задрожали на медных тарелках. Волнение охватило сердце Грачева. «Вот эта формула!» – показал пальцем Павлушкин. И Вадя, затаив дыхание, склонился ближе. «Две переменные и обе при любых входных данных сокращаются до постоянного коэффициента. Да?» «Да», – уверенно сказал Вадя а масса остается, но не оказывает никакого влияния на нижнюю часть дроби, а в числителе наш коэффициент. — И где здесь ошибка? — потребовал Грачев. — Не томи уже! — Откуда здесь может быть ошибка? Здесь все просто и логично. Где здесь слабая часть? Ты ее видишь? — Нет! — Грачев яростно откинулся на спинку стула, с горящими глазами. Музыка бешено ускорилась. В ней появился ровный ритм, а потом она вдруг сломалась. Инструменты зазвучали нежно и проникновенно. Тогда старик: "Наконец, скажи, что этот эффект означает в практической плоскости? Ты мне скажи". Павлушкин смотрел на товарища, осознавая, что этот момент ключевой в его жизни, что такие вещи не забываются, и он всегда будет возвращаться к нему в своей памяти, в те моменты, когда ему нужна будет психологическая поддержка и энергия его юности. «Эти цифры — это антигравитация!» Музыка ласкала публику. Возле самой сцены танцевали две девушки в одинаковых маленьких черных платьях, взяв друг друга за до плеч руки. «Да, старик, да!» — негромко проговорил Гриша. Он подтянул к себе исписанную салфетку, и любовно разгладил ее ладонью. Вадим закинул руки за голову и сцепил пальцы. «Ты представляешь, что это такое? Это долой трение, грузовики без колес, такси. Горючего для любого транспорта нужно будет минимально, даже без нашего токмака. Это значит дешевый хлеб, мясо и молоко. Это море энергии, это, наконец, коммунизм». Это покоренный космос. О, ради всего этого стоит насесть на дядю, выбить ресурсы, даже добыть целый институт под нас, да я с него теперь не слезу. Да, старик, постарайся, сказал Гриша. Если что и может нас остановить, то это только наша родная бюрократия. Сейчас самое время воспользоваться твоими связями. Может быть, еще и наш новый приятель поможет. Эдди кажется мировой парень. Свой в доску, как он про Индюков-то, наш человек. Павлушкин неосознанно кинул взгляд на вход в кафе и увидел у дверей свою симпатичную соседку. Валентина стояла там с растерянным лицом, оглядывалась, словно не понимая, что она здесь делает, а как она была разодета. Он привык ее видеть в простой одежде, в свитерке, драповом пальтишке. И ему всегда казалось, что Валюшка Проклова в любой одежде такая привлекательная. А сейчас на ней было вечернее платье, усеянное серебристыми искорками. Очень изысканное платье и при этом милое, подчеркивающее, какая стройная и изящная у Вали фигурка. А через верхний вырез виднелась краешком нежная ложбинка. Волосы на голове уложены в аккуратную прическу. Да! «Это что-то с чем-то! Красавица! Принцесса!» За эти несколько секунд, пока девушка медленно, задумчиво шла к гардеробной, Гриша подумал, что она собирается уйти. К ней уже успели подойти два молодых человека. Она что-то отвечала им, отрицательно двинув головой, а глаза ее словно рассеянно искали кого-то. «Грач, Валентина пришла!» — сказал Павлушкин. Вадя не сразу понял. Гриша показал ему, качнув подбородком к гардеробной. Несколько секунд Вадим смотрел на девушку с удивлением, как будто не узнавая. Затем он вскочил и поспешно направился к ней. Через минуту он вернулся с Валентиной, галантно усадил ее за столик, что-то проворковал ей в затылок и ускакал в буфет. «Какое у вас красивое платье, Валя!» — сказал, немного конфузясь Павлушкин. Девушка в самом деле выглядела очень необычно, ярко, на губах блестела помада, в ушах переливались небольшие сережки. «И прическа тоже», — добавил Григорий. В самом деле, трудно было поверить, что это все та же соседка Валечка Проклова из комнаты дальше по коридору. «Одноклассница вдруг принесла», — сказала девушка, трогая блестящую ткань пальцами. В голосе ее слышалось сомнение. «Со школы с ней не виделись. Мы и не очень дружили». заставила сделать прическу. Говорит, душа это прекрасна, но женщина должна радовать взор. Мама очень удивилась. Не понимает, что это вдруг я забросила учебники и решила пойти в кафе. «Но почему не пойти?» Она положила обнаженную до плеча руку на столик. Потрогала пальчиками салфетку с расчетами, прижатую солонкой, как печатью. Гриша заметил на пальчиках тщательно выполненный маникюр, такой же яркий, как и помада. — В самом деле, — пробормотал Гриша, — почему бы вам не пойти? Здесь хорошая музыка. — А куда ушел Вадим? Может, я снова что-то не то сказала? Мне не хочется его обидеть. Я такая неловкая, когда говорю с вашим товарищем вечно его обижаю». «Вадю?» — удивился Гриша. Он не замечал, чтобы друг был такой чувствительный. Напротив, если Вадим чего-то хотел, его нельзя было остановить и бульдозером. Думаю, он пошел в буфет. «Ах да, он обещал угостить меня мороженым. Мне нужен ваш совет, ведь вы его товарищ. Вы и мой хороший товарищ. Я вам всегда, Гриша, очень доверяла. Посоветуйте, «Вадим, конечно, очень ветренный, несерьезный. Я не рассматривала всерьез его ухаживание как... Но, может быть, не стоит упускать своего счастья. В конце концов, кто я рядом с ним?» — говорила девушка, кивая себе головой. «Он обязательно станет великим ученым. А мои позывы... Ну чем я смогу продвинуть отечественную электротехнику? Будем реалистами!» Разве не лучше будет, если я окружу Вадима любовью, создам ему семейный уют? Как вы думаете?» Павлушкин только пожал плечами. Разве он был вправе что-то советовать такой красивой девушке? Его самого такое счастье не могло ждать. Кто может влюбиться в такого несчастного рассеянного с улицы бассейной с такой сомнительной внешностью? Его удел – наука. Хотя, может, когда-нибудь ему повстречается простая, хорошая девушка. — Не знаю, Валечка, вы уж сами должны, что говорит вам ваше сердце. — Нет, я решилась, но... — Не знаю. Словом, как вы скажете, так я и сделаю. Что вы думаете? Вадя вернулся с розетками мороженого, поставил их, гремя железом, на стол, улыбнулся и убежал вновь. Скоро притащил тарелки с пирожными, бутербродами. Под рукой у него была зеленая бутылка шампанского. Рассматривая веселыми глазами притихших товарищей, Вадим упал на свой стул. «Сегодня очень много шампанского», – поспешил сказать Павлушкин. «Да!» – засмеялся Вадя. «Представляете, Валечка, какой сегодня день! Наверное, самый счастливый день в моей жизни!» Сначала мы проводим успешный прогон. Да что там успешный, великолепный. Мы сделали, милая Валечка, такое открытие, такое. Поздравляю, я очень рада. Я знала, что вы очень талантливы, сказала девушка. Да, мы молодцы. А затем приходите вы, милая Валечка, такая необыкновенно красивая. А я так боялся, что вы на меня обиделись. «Вы же потанцуете со мной?» «Конечно, Вадим», — улыбнулась ему Валентина. «Я для этого и пришла. Наверное». Уголки губ у девушки вдруг неуверенно дрогнули. Она подняла со столика руку и дотронулась пальцами, сложенными щепоткой, до своего виска. «Что с вами, Валечка?» — заботливо спросил Вадя. «Со мной? Мне кажется, я что-то позабыла». Девушка с удивлением обвела глазами кафе, соседние столики, возвышение, на котором находились музыканты. Посмотрела на Павлушкина, затем взглянула Вадиму в лицо. Хмурые морщинки между ее бровей разгладились, в синих глазах затеплилась нежность. — Нет, ничего, все хорошо, очень хорошо. Пойдемте, потанцуем, Вадим. — Вот я вас и нашел. Вы разрешите к вам присоединиться?» Рядом со столиком вдруг неожиданно возник их новый московский приятель. Озадаченный необычным поведением соседки, Павлушкин не заметил, когда он появился в кафе. Может быть, москвич был здесь уже раньше, он не выглядел как только что с зимней улицы. Эдуард был одет в элегантный костюм тонкого сукна, темного, глубокого синего цвета с едва уловимой голубой искрой. На ногах блестели изящные лакированные туфли. Трудно было представить, что он шел в них по заснеженной улице. Хотя такие люди, наверное, перемещаются между локациями исключительно посредством автомобиля «Волга». «Празднуйте». «Присаживайтесь к нам, Эдуард Игоревич!» радостно воскликнул Вадя. «Эдик, у нас такой день!» «Ты не представляешь, что сегодня произошло. Я тебе обязательно растолкую. Ты сможешь понять. Ты знаешь, что такое гравитационное поле. Сейчас мы с Валечкой потанцуем, и я тебе расскажу. Павлуша, без меня не начинай». Вадим взял Валю за руку, и они отошли. «Присаживайтесь, Эдуард». Гриша приветливо отодвинул стул. Он был рад. «Значит, это все-таки произошло», — сказал визитер. В его голосе не было вопросительной интонации, только констатация факта. Печальная констатация. «Да, то есть о чем это вы? Ты?» — поправил себя Гриша. Он был озадачен. «Вы добрались до основы, до кирпичиков бытия». На Григория собеседник посмотрел только один раз, когда садился. Теперь его янтарные глаза рассматривали танцующие пары. Скользили по заснеженным видам за большими окнами. В общем, да, можно так сказать, задумался Павлушкин. Гравитация является неотъемлемым свойством пространственно-временного континуума, базовой характеристикой. Изрох, Что? Все равно, что в ваши руки попал камень изначального мира. Не понимаю. А ты не задумывался, Гриша, о природе своего занятия? о науке зачем человек вечно что-то пытается познать новое все новое и новое то чему ему было не дано знать по его природе и к чему это может привести это человеческая жадность ты говоришь об ответственности об осторожности я это очень хорошо понимаю заторопился гриша ему нужно было объяснить свое отношение он и сам очень много об этом думал Странно только, что в министерстве могут быть такие настроения. Они же должны не тормозить, не ограничивать процесс, а наоборот, поощрять его. У нас же гонка с Западом, они миндальничать не будут. Нет, не только об этом. Вы мне симпатичны, не знаю почему, сказал раздумчиво Эдуард и посмотрел на Григория. Посмотрел совсем другим взглядом. Не взглядом товарища и своего парня, а глазами древнего, мудрого человека. Существа. Симпатичный, может быть, из-за того, что вы интересуетесь Гильгамешем. Это было неожиданно. У меня к нему сохранились теплые чувства. Хороший был малый, хотя всего лишь человек. Так вот, вы мне тоже нравитесь, и я вам кое-что напоследок объясню. Гриша внимательно ждал. Человечество всегда перелопачивает мир под себя. Интерные глаза Эда сейчас горели огнем. Вы так устроены! Во всех ипостасях, во всех слоях бытия, вы ведете себя одинаково и там, где вы считаете себя единственным венцом творения, и там, где вы не одиноки и делите землю с другими разумными существами, даже там, где вы хорошо знаете, что есть творение, стоящее неизмеримо выше вас. Этого Гриша совсем не ожидал. У него были припасены антитезы на извечный вопрос, предостережения об опасностях прогресса, вымученные, выстраданные аргументы. Но это... О чем это он говорит? Это аллегория? Вы таковы. Вы, как бобры, что валят деревья, и затопляют выше по ручью пол-леса. А зачем? Зачем вы ломаете живой мир, в который, к слову сказать, попали совершенно случайно? Чтобы изменить свою сущность? Чтобы стать иными? Чтобы отправиться во внутреннее духовное путешествие? Нет, просто чтобы соорудить себе новые хатки и нарожать бобрят. Знаете, что из этого будет? Из вашего сегодняшнего прорыва? Если подняться над равниной человеческой истории, истории войн, открытий, технических достижений, чтобы увидеть общий рельеф, то можно это понять. Вам это не дано, только высшему существу. Вы жметесь друг к другу, ходите стадом, потому что вы ужасно одиноки, каждый из вас. Собравшись вместе, вы хотите, чтобы вас было все больше и больше. Так вот, благодаря новому открытию вы нарожаете и накормите еще больше людей, построите еще больший огромный муравейник и станете еще более одиноки. Так зачем все это? Микроволновые печи, их еще у вас нет. Ядерные такомаки, телевидение, затем суперкоммуникация. Скоро она захватит все. Теперь победа над гравитацией. «Зачем, если вы не меняетесь, и человеческая душа остается, как и раньше, сиротой? Только для того, чтобы суметь построить дверь и распахнуть ее вовне. Я знаю...» «В космос?» – вставил слово Григорий. «Конечно, почему нет? Это высокая цель. Но для кого эта дверь?» – остановил его порыв Эд. «Для себя? Нет». Вас используют в темную. Ваша тяга к науке не больше, чем навязанный инстинкт. А потом придет лесник и разрушит вашу плотину. Вы свою миссию выполнили и больше не нужны. Моя эрда, а теперь, к сожалению, и ваша, упадет в чужие руки, как переспелое яблоко. Вот и весь прогресс. Я знаю, так и будет». Гриша сидел несколько минут оглушенный. Много из того, что сказал москвич, он не понял, но переспрашивать не хотел. Уточнять? Нет. Он и без этого чувствовал, куда клонит этот странный новый знакомый. «Вы, может быть, даже правы, Эдуард», – сказал он, тщательно подбирая слова. «Вы гуманитарий и смотрите на проблему иначе, изъясняетесь иначе» но, по крайней мере, я вижу ваш главный посыл. Я и сам боюсь, что мы умнее нашего исторического опыта и можем очень обжечься. Но останавливать прогресс Григорий помотал головой. Нельзя. Человечество захереет, если начнет устанавливать для себя барьеры. Зачахнет. Что отдельный народ, что весь мир. А место сказки... Ну, что это значит, чуть ли не просительно сказал Павлушкин. Вы о чем? Не буду объяснять. Не буду продолжать, — сказал собеседник бесконечно разочарованным, усталым голосом. Я и не думал, что отговорю вас, но ткань этого мира нужно, безусловно, отгородить от ваших неопытных рук и сердец. Ваш проект не выйдет без государственной бюрократической машины. Так устроена ваша страна. Гришу резануло это ваша. Так вот в чем дело. Неужели все эти пошлые литературные и кинематографические конструкции про шпионов правда? Значит, вот куда все идет. Эдуард, значит, Эд. Он будет вербовать, попытается купить, быть может шантажировать. Но чем? Тем, что в шестом классе Гриша не устоял перед небывалой небесной красотой, и вытащил из клясера товарища бермудскую марку, «Я не стану действовать, как мой оппонент», продолжал Визави. «Я не буду вас исключать. Я устрою по-другому. Все просто. Не нужно никому ничего запрещать. Ваш друг будет счастлив, а счастливый человек не будет выдергивать мир из-под своих ног. Личное счастье и государственная система Остановят вас. Павлушкин поискал глазами товарища. Вадя Грачев танцевал под легкую и мелодичную музыку с Валечкой Прокловой и не знал, какую железную, безжалостную западню приготовил им их новый товарищ волчий капкан. Вы можете попытаться, Григорий, в одиночку продраться сквозь советский бюрократизм, но для этого вам придется отдать всю душевную энергию, положить на этот алтарь всю свою жизнь. А что останется на работу и что останется для себя? Мне вас жаль. Подождите, выслушайте меня. Вы нашли свое призвание в придумывании многосоставных математических конструкций, в абстракциях. Ваш мозг наслаждается решением задач зубодоробительной сложности. Но ведь это не все, что может предложить вам жизнь. Собеседник наклонился к нему над столиком. Григорий внимательно его слушал. Ученый должен уметь слушать. С моей помощью вы можете обрести удивительную судьбу. Эд держал перед собой руку, ладонью вверх. Как будто на ней находится тарелочка с пресловутой голубой каемочкой. И все взамен возможности реализации вами одной случайной идеи. Почему вы решили, что личное счастье не для вас? Я хорошо знаю ваше сердце и знаю, что в нем. Вы напрасно думаете, что это невозможно. Валентина очень хорошо к вам относится, иначе она не стала бы выносить на ваш суд такое кардинальное решение. Стоит вам только захотеть, и она посмотрит на вас другими глазами. Мне даже не придется ее особенно к этому подталкивать, в меньшей степени, чем с вашим другом. И с карьерой можно устроить как нельзя лучше. У меня во внутреннем кармане лежит приказ о вашем переводе в министерство. Какие перед вами откроются просторы на административном поле? Вы сможете сами оценивать перспективность чужих разработок. Продвигать смелые идеи, помогать молодым. Ведь у вас есть тяга к наставничеству, я знаю. Но ни в коем случае это не означает, что самого вас отлучают от научного творчества. Нет, вы будете реализовывать свои проекты, другие. Все равно ваш инстинкт к познанию не остановить, он будет тикать в людях вечно. Но, пожалуйста... Забудьте о побочном эффекте сегодняшнего прогона. Выберите счастливую жизнь. Мой вам совет, дружище. Григорий понял, что все это время до боли сжимал под столом свои кулаки. Стараясь, чтобы на его лице ничего не отразилось, он медленно разжал их. Гильгамеш отвергает советы бога Шамаша, хотя тот и сочувствует ему, сказал Павлушкин, упрямо глядя, в янтарные нечеловечьи глаза. Что ж, жаль, что вы не готовы поступиться малым. Все помнят Гильгамеша, но судьба его друга Энкиду никого не волнует. Прощайте, Григорий, ваша лаборатория уже закрыта, даже ваш институт.